ПДД. Романтический образ короля трассы – этакий изи-райдер, лихой ездок, которому правила нужны лишь для того, чтобы их нарушать. Но в реальности и за рулем автомобиля такой герой долго не протянет, а уж тем более в бизнесе. Большая скорость не прощает дураков. И помимо налогового кодекса и других законов, за соблюдением которых следит государство, есть еще и свод правил, которые любая компания должна прописать для себя сама. Без них романтический образ героя асфальта продержится лишь до ближайшего резкого поворота. Чуть-чуть номер 97. Правила писанные лучше, чем не писанные. Я сторонник гуманистического менеджмента. Я уверен, что за ним будущее. Конечно, свои плоды приносит и жесткий, технократический подход к управлению персоналом. Дисциплина, штрафы, жесткая материальная мотивация и тому подобное. Но страх перед наказанием не может побуждать людей стремиться к новым достижениям. Простая аналогия. Бегуна можно заставить побежать, но нельзя заставить его побежать изо всех сил. Используя технократические методы, вы сможете настроить спортсмена так, чтобы он пробежал 100 метровку за 9,8 секунды. А с помощью гуманистического подхода этого же спортсмена можно вдохновить на результат 9,7 секунды, и эта одна десятая секунды станет решающей. В бизнесе, в условиях конкуренции, человек, которого вдохновили, а не построили, тоже всегда сделает чуть-чуть больше. Однако позитивный менеджмент имеет и обратную сторону. Некоторые сотрудники принимают доброе отношение за слабость и начинают им злоупотреблять. Как совместить доброту и жесткость, свободу и контроль? Лишь одним способом – устанавливать правила. Не директивы и параграфы, а именно правила. Моральный кодекс компании, обозначающий рамки, которые не сковывают творческую энергию команды и в то же время указывают границы допустимого. Конституция, Евангелие, скрижали, азбука. Можете назвать этот документ как угодно, но обязательно его напишите. В нем нужно раскрыть все основные темы. Кто может стать нашим сотрудником, а кто нет? Кто наш клиент, а кто им не будет? Что делать, если не согласен с руководителем? Что делать, если хочешь зарабатывать в два раза больше? И так далее, и тому подобное. И обязательно напишите этот документ собственноручно. Вы и только вы должны быть источником моральных ориентиров вашей компании. Никто другой этого не сделает. Но будет совсем хорошо, если предварительно вы проведете в компании специальную страцессию, чтобы приобщить всю команду к созданию этих правил. Хотите узнать, как выглядит моя собственная конституция? Приходите на мастер-класс «Гендиректор и команда». Я ее там дарю всем желающим прямо на фирменной флешке. Если же вы пустите свой позитивный менеджмент на самотек, то очень скоро в компании периоды вашего благодушия станут сменяться неизбежными срывами, обусловленными тем, что опять неблагодарная команда злоупотребляет вашей добротой. Это очень опасные качели, лучше на них не садиться. Прямо сейчас. Поставьте себе цель создать свою конституцию к определенному сроку. Для начала заведите в смартфоне специальный документ, и вписывайте туда правила по мере того, как будете их формулировать у себя в голове. Чуть-чуть номер 98. Закон есть закон. Каким бы гуманным ни был руководитель, иногда ему все-таки приходится наказывать и даже увольнять своих сотрудников. Большинство людей, которых я знаю, говорят, что страшно не любят этого делать, особенно в трудные времена, когда уволенному некуда податься. Поэтому они либо стараются терпеть нерадивых сотрудников до последнего, либо поручают это другим, что тоже очень плохо. Со временем вы заработаете себе репутацию человека, который прячется за чужими спинами. На самом деле увольнять очень легко, если делать это правильно. Вернее, по правилам. Вам не простят лишь увольнение под горячую руку, то есть произвол, самодурство. Но никто и не вздумает вас упрекать, даже сам если в компании будут заранее прописаны все случаи, за которые следует такое наказание. Эти правила должны быть четко сформулированы, их нужно давать людям на подпись вместе с трудовым договором. Вот, например, список деяний, за которые я всегда увольнял немедленно. Пьянство или наркомания. Сокрытие важных данных при приеме на работу. Разглашение коммерческой тайны конкурентам. Умышленная порча имущества. Совершение одной и той же ошибки два раза подряд. Контакты с организованной преступностью. Это случается не так редко, как вы думаете. Совершение противоправных действий за пределами компании. Невыход на работу без объяснения причин. Нарушение техники безопасности. Создание конфликта с потребителем. Воровство. Обман руководства, утаивание важной информации, невыполнение личных планов три месяца подряд, получение денежных вознаграждений от клиента или партнера, совершение противоправных действий против сотрудников компании, пропуск обучающих занятий три раза подряд, демонстративное неисполнение правил компании. Прямо сейчас напишите свои правила. Дайте прочитать их друзьям или родственникам, прежде чем оглашать в коллективе. Чуть-чуть номер 99. Каждая липа должна быть тверже дуба. Однажды ко мне в дилерский центр приехал один политик и известный адвокат сказал, что хочет купить Audi A6. Добавил, что может сдать в трейдин Audi A3 своей дочери, но сверху готов заплатить только 1 миллион рублей. Возможен ли такой вариант? Я ответил, что это две разные сделки. Надо сначала принять в трейдинг модель Audi A3, выдать за нее деньги, а потом добавить и купить Audi A6. В счете будет стоять 1,8 миллиона рублей. Но оказалось, что адвокат как государственный чиновник просто не может так много заплатить за машину одним платежом в силу каких-то требований, предъявляемых к его должности. Предложил разделить сумму на него и его дочь. Я предложил другой вариант – оформить Audi a 6 за 1 миллион как некондиционную, будто она упала с подъемника, а остальное заплатить наличными. Политик подумал, отказался от сделки и произнес фразу, которой я пользуюсь до сих пор. «Каждая липа должна быть тверже дуба». Я не готов морально осуждать всех, кто вынужден идти на хитрость, хотя абсолютно уверен, что любую проблему можно решить в легальном поле. Но вот зачем рисковать на ровном месте, когда есть множество других способов решить вопрос, мне непонятно вдвойне. Это похоже на какую-то дурную привычку, унаследованную еще с советских времен, когда нельзя было вообще ничего, и люди привыкли решать проблемы обманным путем. Но нам свойственно недооценивать умственные способности других людей и даже целых организаций. Мы еще со школьных времен привыкли думать, что училка дура, ничего не заметит. Каждый мнит себя гениальным Остапом Бендером, забывая, что даже великий комбинатор в конце концов погорел на ерунде и был вынужден уйти в управдомы. Прямо сейчас. Дайте задание отделу финансов выявить все рискованные схемы, по которым работает ваша компания. Скорее всего, финансисты встретят ваше поручение без восторга, поэтому назначьте небольшую премию за каждую выявленную схему. Чуть-чуть номер 100. Миллион долларов за 500 рублей. О своих правилах жизни можно и нужно рассказывать не только внутри компании, но и вне ее. И делать это ненавязчиво, без менторства. Для этого есть прекрасный инструмент, которым я давно и успешно пользуюсь – книга. Да, опять книга, но на этот раз источник не только знаний, но и новых знакомств, людей и, как следствие, выгодных контрактов. Ведь книги можно не только читать, но и дарить. И это отличная возможность очень быстро наладить с человеком хорошие отношения. У вас есть любимые книги по бизнесу? Назову важные для меня. Джим Коллинз «От хорошего к великому», Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения» или Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», которая лично для меня является бизнес-книгой номер один. Купите себе сразу экземпляров 50 и дарите их людям при любой возможности. Отправляйтесь в командировку, возьмите с собой несколько штук. Кто знает, с кем вы полетите в соседних креслах бизнес-классом? Идете на переговоры, подарите потенциальным партнерам по экземпляру и коротко расскажите, почему эта книга для вас важна, какую роль она сыграла в вашей жизни и какую пользу может принести, если они ее прочитают. Вот увидите, разговор пойдет совсем иначе. Особенно если вдруг выяснится, что ваши собеседники ее уже читали, и она для них тоже имеет большое значение. Вы тут же из незнакомых людей превратитесь в единомышленников. В моей практике уже не раз бывали случаи, когда благодаря такому совсем недорогому, но эмоционально очень ценному подарку, мне удавалось после первой же встречи выйти на контракт стоимостью в миллионы рублей, а то и долларов. Прямо сейчас. Прямо сейчас отправьте в издательство заявку на личный тираж любимой книги для последующего раздаривания. А если у вас до сих пор нет любимой книги по бизнесу, немедленно заведите. Чуть-чуть номер 101. С чего начинается родина? С налоговой. Многие предприниматели и менеджеры, воспитанные в 90-е, привыкли думать, что государство у нас хоть и сильное, но глупое, и его легко обмануть, особенно если твой бизнес не очень большой или притворяется не очень большим. Поэтому у нас так популярны юристы и всевозможные консультанты, работающие по принципу «любую беду руками разведу». На самом деле государство за последние 10 лет невероятно поумнело. Особенно налоговая инспекция. Руководит ею с 2010 года очень эффективный менеджер Михаил Мишустин, бывший IT-специалист. Когда-то, в самом начале 90-х, он был председателем правления МКК, Московского компьютерного клуба, из которого вышли очень многие основатели наших интернет-компаний. В отличие от них, Михаил пошел не в бизнес, а на госслужбу, но смог создать нечто не менее впечатляющее, чем ВКонтакте или Яндекс. Сегодня ФНС России – это, по сути, крупнейшая IT-компания страны. Она уже давно всех нас видит как на ладони, отслеживает все цепочки НДС до шестого колена – планомерно вычищает целые отрасли. Так что если вы со своими хитрыми схемами до сих пор не попались, значит до вас еще просто руки не дошли. Поэтому советую бегом в бухгалтерию вычищать все свои авгиевы конюшни. И поверьте, гораздо приятнее жить с ощущением, что ты построил компанию или группу компаний с миллионными оборотами, работая при этом честно и чисто. Прямо сейчас. Вспомните, кто из ваших друзей-предпринимателей или генеральных директоров работает полностью в белую. Звоните ему прямо сейчас и просите телефон той компании, которая помогла его компании выйти из тени и при этом не обгореть на солнце.